Один человек говорит, что Аллах на небе, но и Тала он точно нормально не знает, какой его хукам, кафир, человек кафир. Потому что каждый малахин обязан быть убежденным, что Всевышний лишь над наверху трону. И то, что Всевышний Аллах наверху... Э, погоди, погоди! Ещё раз вопрос почитаю. Один человек говорит, что Аллах на, на небе, то есть, но и Тала точно мало не знаю какой его хукам. То есть, как понять? Он говорит, если он говорит что я ляв сделаю, да? как он пришел, то есть э, Аллах из сама, да, он же не может из Курана ответить. Но делает, но делает такую. А, да, да, вот истива много значений в арабском языке. И я не знаю, которая из них этот кафир человек, кто не знает Всевышнего Аллаха, что он, что он вверху тот кафир. Потому что этот, понимаете, то есть вот когда мы говорим оправдание по невежеству, оправдание по тауилу и тому подобное, этот вопрос, братья, он Понимаете, то есть знание о нем заложено в нас вообще при сотворении, его невозможно от себя оттолкнуть. До Ислама я когда еще был, ничего не знал, даже про существование Ислама, только краем муха слышал, когда была тяжелая какая минута, я обращался кверху, то есть знал, что Аллах на наверху. Это то, что Всевышний Аллах наверху, то есть и это его то, что Он в возвышенности, это невозможно человеку от себя оттолкнуть. Точно так же, как существование Аллаха. Да, есть многие люди, которые э, которые не признают существование Аллаха, коммунисты и тому подобное, однако они что, они в душах знают, что Аллах существует? Просто это у них мука барова да? то есть э, противостояние истины упрямо, они знают, они в душах знают. Точно так же и эти ашариты и остальные, то есть они знают на э, самом деле, да? но того Аллах из-за этого не Этот вопрос, то есть он известен, из, из... человек, каждый его знает, то есть знанием, которое невозможно оттолкнуть, потому что так мы сотворены. И второе, то что шариат э, только, только лишь в коране Шейху Лиссан Бан Таймия привел, 1000 долилей, 1000 долилей в одном лишь в Куране на этот вопрос, 1000 долилей. С этим э, с явностью этого вопроса сравнится только э, то есть э, Каваку, вот этот два явнейших вопроса то, что лаху и э, то, что запрещено взывать кому-либо, помимо мамы. И кто это кто это отвечает, что слишком плохого, так то есть нет в этом оправдания. Тауил оправдание непониманием, оправдание Джахлем это оправдание невежеством, оно когда есть? Когда человек тамакин есть он не может узнать, например, живет в отрезанной местности, как, например, в Советском Союзе где. Да? И не знает обязательность моликв не может узнать. Он оправдан, да? Он не является компятным и не несет греха то, что он передал. А тут человек, он изначально это знает, он уже это знает, понимаете? То есть, какое оправдание не вежество? То же самое оправдание того или… Какое оправдание того «та или ошибся или не ошибся в него достоинстве, еще чего-то? -то. то есть... того он оправдание в тех вопросах, которые могут скрыться. Этот вопрос не может скрыться, кроме как по причине в самом человеке, понимает? потому по причине в самом человеке то, что он следует своим страстям, делает так ли, не ищет истины, но ну еще, ещё, то есть но ну все возвращается к его отворачиванию, отвращению от того, с чем пришли все посланники. В этом никто не оправдан. Оправдание оно в каких-то вопросах, которые могут скрыться отдельно. Вот, например, то есть Адис да инна ваха халака адама ала суратихи. То есть Всевышний Аллах создал Адама по своему образу, создал Адама по своему образу. Кто-то взял и сделал так, он а вернул до мир, то есть вернул местоимение к э, Адаму, что то есть и получился смысл, что Всевышний Аллах создал Адама по образу Адама. То вот в таком каком-то вопросе мой там да, может быть то есть оправдание, например, тест про имама и бен как имамы сынно сказали, когда он сделал тавыля да, этого хадиса то есть, что он ошибся, да, но мы его не порочим. Потому что это вопрос менее ясный, есть, где может как ошибка, да, или а э, Человек может не понять вопрос правильно, то есть да, поспешить отрицать и тому ну, подобное. То есть, более скрытые вопросы. А тут человек отрицает то, что известно. Известно любому ребенку. Как говорили ученые, то есть если детей детей в школах спросить, где Аллах, они все укажут наверх. У меня двухлетний сын Муса, я его, я его спросил без всякой подготовки, где Аллах, он показал наверх. Это все знают, это причина в них самих. Их следование за страстями, так ли, упрямство, аааа, То, что они сами ввергли себя во всякие шубухаты и отвернулись от откровения, да, с которыми пришли все посланники. Как э, имам Саид Абнамир сказал, что иудеи и христиане объединились с мусульманами на том, что Аллах верху Иудеи и христиане это признают. Это буддисты даже признают то, что Аллах вверху. Аджахми, Ашаир и другие отрицают. Это, какое то если это оправдание, это, это ошибка. Если это ошибка. Я не говорю это сейчас, там, порочить кого-то там из шейх, кто давал оправдание есть, шейху аль то имеет, то есть у него есть одни слова, где он дает оправдание но, то есть, то есть никто не а, не является безгрешным, э, безошибочным. Есть, есть, но он не является безошибочным. Есть, он сам говорит, сам шейху аль имеет в есть, мне память изменяет, он говорит, что этот вопрос был предельно известным в зале И выше любого другого вопроса. Даже выше вопроса сотворенности Курана, да, за который Джахмитом Баиджма сделали такфир. Даже яснее был этого вопроса. Шейх Улислам говорит. То есть, кана миналь ма'люм минальдинь биддарура. Вопрос э, категории. То есть, ма'люм минальдинь биддарура. Как это из целях дают термин, да? То есть, э, предельно известнейший вопрос. От дарура то есть, не можешь ты оттолкнуть это знание. Известнейшее. То есть, не можешь ты оттолкнуть. Отрицать, что это из религии, так настолько это ясно, понимаете? То есть это вопросы, которых нет оправдания, кто что ни говорил. И это слово многих имамов призыва тоже, то есть то, что нет оправдания. Шейх Сулейман ибн Сахман, шейх Мухаммад ибн Ибрахим, да, у них послание серия рудуров, то есть, серия орудудов, потому что на побережье Катара, если мне память не изменяет, некоторые люди, которые причисляли себя к наждийскому призыву, Они стали спорить касательно э, а а которые там были. Там проживали, что они не кафиры, говорили, что у Саляфов два слова касательно а э -э, и спор был, то есть кто прочитает вот эта серия посланий, хотя, хотя там есть Джахмия, Джахмия, Джахмия, джахми», то есть кто прочитает от корки до корки, он поймет, то есть что спор был касательно а шариха. Катяна -шари, не, не Джахмия, джахми, и другие, которые а э -э, хуже, да, но касательно шариха То есть они, шейх Мухаммад Эмбрахим, шейх Абдулай Магул-Латых и шейх Асмад Эмзахман ясно сказали, что есть, нет оправдания. Это верно. То есть, ну, лучше знает, то что говорит, то есть кто вот сейчас начинает там что-то впидывать, там вот смотри, шейх какой-то так сказал, то есть, ну и что? Ну и что? Аль-Хамдул-Лля, то есть мы не порочим ученых Ахли Сунна, да, когда когда они в чем-то, в каком-то вопросе ошиблись. То есть ученые, когда разногласят, мы... Мы что, обязательно должны возвращаться вот к этому шейху только? И когда то есть я ему посмел в каком-то вопросе противоречить, ты мне начинаешь, почему ты не следуешь за учеными? То есть он единственный ученый что ли, на, на, на свете. То есть я в этом вопросе, у меня много ученых, за кем я следую. Никто не обязан. Шейх Улисан Бан-Темен сказал, что кто говорит, что кто-то, что все люди обязаны возвращаться к какой-то конкретной личности и ни в чем ему не противоречить, тот говорит, что... То, «Юстата ваинтаба ваилля кутель». То, от того требуют покаяния, и либо он покается, либо его убивают. Почему? Потому что он описал, обязал всех людей следовать за кем-то помимо посланника Аллаха. Абсолютно следовать. Да? То есть, когда ученые разногласят, мы к чему возвращаемся? К чему возвращаемся? К Курану и Сунне известным научным правилам. А тут бледуют, почему-то за учеными, кто, кто сказал... Ты не знаешь, кто сказал, то есть ты что? Говорит никто не сказал, то есть до тебя, да? Ты все книги прочитал, Суханова, то есть что ты говоришь? Глупость, есть, да? Ещё раз говорю, что то есть не порочу, да? А, не порочу того, кто противоречит в этом вопросе, но никто не имеет права что-то возглядеть, обязывать чем-то, да, мнением какого-то небывалого.